Санация бизнеса. Ты уже семь лет командуешь ЛГ. Это когда-то была совершенно особенная газета, а потом как-то сдулась. Успех ЛГ был со многими условиями. Одно из них – это мощная культурологическая легенда. Видишь, газету основал Пушкин, а в 20 веке возродил Горький. Возродил в 1929 году как газету, которая должна была противостоять и рапповской, и лефовской агрессии. Это было центристское литературное издание, направленное на восстановление культурной традиции. Новая советская ЛГ была задумана как орган, призванный объединить именно нормальных писателей. Мы-то знаем, сколько в переломной эпохи бывает шизофреников. Их и в правительстве в такие времена много. А в литературе еще больше? Их в литературе всегда много, а в переломной эпохи так просто караул. И не случайно газета была названа именно так, а то ведь в те времена какие были названия? «Красная новь», «Прожектор», «Революционная гильотина», «Новый мир», «Октябрь», «Знамя». И вдруг такое, просто «Литературная газета». Уцелевшая интеллигенция тогда сказала, ну слава богу, Пушкина вспомнили с Дельвигом. Все было продумано. В начале 30-х годов газета пыталась выполнять задуманную Горьким функцию, но потом это стало сложно. Во второй половине 30-х газета изменилась, но тем не менее. Легенда никуда не делась, а мы ее актуализировали и вернули на логотип профиль Горького, которого в 90-е неадекватные товарищи убрали. Мы это сделали после того, как провели опрос среди читателей, и оказалось, что 95% за возвращение Горького. Когда мы принимали решение об этом на собрании трудового коллектива, только два сотрудника высказались против. Оба, кстати, до сих пор в газете работают. Кроме легенды, в ЛГ всегда был сильный коллектив, который подбирали главные редакторы, все, какие там были. Фадеев, кочтов Смирнов, и самый из них мощный Чаковский. который, пользуясь дружбой с Брежневым, и здание в Костянском забрал себе, хотя много было желающих после Олимпиады, когда оттуда съехал Олимпийский комитет. И это тоже говорит об отношении к газете. Серьезное здание. Да, это был доходный дом начала XX века, меблированные комнаты, бордель, короче говоря. Кстати, сам район в те годы в просторище именовали «Драчевка», «Большой дом, старый, требовавший серьезной реконструкции, а это нам не по карману». «И вы оттуда съехали?» «Да. Редакция переехала в Хохловский переулок, это возле Исторички. У нас теперь особнячок XVIII века четырехуровневый. Заходите». «Я слышал, что, придя в редакцию, ты там провел целую революцию». Еще четыре года назад у нас были жуткие долги, но теперь мы вышли на самоокупаемость. Во-первых, мы увеличили тираж за это время в четыре раза. Все культурологические издания теряли тираж, а мы наращивали. Во-вторых, помогли подняться и коммерческие профильные приложения «ЛАД», «Многоязыкая лира России», «Детское чтение», «Евразийская муза» – это страны СНГ – «Московский вестник», «Невский проспект», «Питерское приложение», «Научная среда», «Литературный резерв» — это молодые писатели. А чистую рекламу мы почти не печатаем, не наш формат. Власть не права? Самая громкая акция ЛГЭ под твоим командованием — это, наверное, борьба за то, чтобы на разные книжные тусовки посылали не только либералов и ваша победа, «Да, газета четыре года била в бубен некоторым чиновникам, чтобы на ярмарке посылали разных писателей. Мы писали про книжные ярмарки во Франкфурте, в Варшаве, Париже. Говорили, нельзя, чтобы нашу литературу за границей представляли исключительно Пригов, Сорокин, Ерофеев, Маканин, Битов, Кабаков и другие прогрессисты. Сейчас, правда, у Кабакова изменились взгляды, Он как-то и по писательской манере, и по взглядам к центру сползает. Это естественно для умного, талантливого человека. Мы говорили о том, что почвенников тоже надо возить. Нам отвечали, что это не наше дело, собаки лаяли, а караван шел. Мы писали, нехорошо, когда на казенные деньги приезжают писатели либерально-модернистского пула из трапа самолета начинают поносить Россию и ее руководство, обзывают свою страну полицейским государством и прочее в таком духе. Мы не против, чтобы они ругали, но тогда пусть едут за свой счет, а не за государственные Мы предупреждали, что кончится это все скандалом. Так и вышло. На пражской ярмарке некоторые деятели из официальной писательской делегации демонстративно отказались идти на прием к Путину и дали по этому поводу разные интервью. И тогда наверху спохватились. Вы что, обалдели? За наши деньги нас же и поливаете. А кто там не пошел к Путину? Не помню по именам, но после этого почвенников тоже стали брать. Они-то уж точно на прием к президенту пойдут. Хотя могут там сильно напиться. Ладно, не будем их сдавать. Еще ты в своей газете долго корил Путина за то, что тот в своих посланиях не упоминает про культуру. И вот, наконец, в своем президентском послании он начал говорить про культуру и говорил о ней довольно долго. О как! Да. У меня даже статья была «Зачем вы мастера культуры?» Я там писал, вы будете смеяться, но в послании президента уже в седьмой раз нет ни слова о культуре. А в восьмой раз таки оказалось про культуру очень много. Кстати, кампанию против учебников истории, прививающих нелюбовь к родине, тоже начала лг Писательские разборки. ЛГ по определению должна заниматься литературным процессом, а он такой, что русские писатели делятся на враждебные группировки и мочат друг друга, топят и обличают, смешат почтенную публику. Многие занимаются этим, наверное, из-за адреналина, а по-другому мирно никак нельзя у нас. Тут вот в чем проблема. Группировки в литературе были всегда... Это необходимое условие любого нормального культурного процесса. Если нет группировок, то нет и поляризации эстетических, мировоззренческих концепций. Нет этой разности потенциалов, которая прошибает молнии художественного открытия. В чем специфика сегодняшней ситуации? Чем она принципиально и печально отличается от того, что было даже в сталинские времена, когда все равно велась полемика между западниками и славянофилами? Сегодня борьбы нет, есть угрюмое противостояние. Но серьезно писатели страдали чаще всего тогда, когда пытались свою литературную борьбу привязать к политической борьбе в высших эшелонах власти или оказывались в нее случайно вовлечены, как, например, Бабель, крутивший роман с женой Ежова. Тогда им обламывалось по полной программе. Вот еще пример отличный писатель Борис Пельняк, Он сочинил по мотивам троцкистского мифа о смерти Фрунзе «Во всем виноват Сталин» повесть непогашенной луны». Кстати, из последних исследований видно, Сталин к этой смерти никакого отношения не имел. Ему вообще это было невыгодно. Ведь он сам поставил Фрунзе командовать Красной Армией, чтобы тот вычистил именно троцкистские кадры, нацеленные на мировую революцию. Мы не обсуждаем, хорошо это или плохо, Просто ту ситуацию надо рассматривать в парадигме двух политических группировок, одна из которых была за мировую революцию, а другая – за восстановление Российской империи, пусть даже в новом идеологическом формате. приводит еще пример жуткой писательской драмы замечательного Варлама Шаламова, но ведь его же не за литературу посадили. Сейчас все опубликовано, даже не надо в архив лезть. Кино про Шаламова недавно сняли. Вранье. А правда в том, что молодой парень, талантливый, пишущий, попал в троцкистскую группу и активно в ней работал. И вот в 1926 или 1927 его в первый раз замели. Я читал протоколы его допроса. Почему вы встали на путь борьбы с советской властью? А потому что у меня к ней есть претензии. Почему она свернула мировую революцию? Почему перестали сажать священников? При том, что сам Шаламов... Сын священнослужителя. Говоря по-современному, парень подсел на экстремизм. Сначала подсел на экстремизм, а потом подсел за экстремизм. Его посадили, но срок Шаламову дали небольшой. Потом его досрочно освободили. После спохватились, что освободили неправильно. Бардак же был в стране. Объявили во всесоюзный розыск. При этом Шаламов спокойненько работал в Москве, в центральных изданиях, завод делом литературы всесоюзного журнала, даже судился с этим журналом, который ему денег задолжал. Вообще человек вел активную литературную и общественную жизнь. Его никто бы не нашел, если бы он в один прекрасный момент не встретился с той же самой троцкистской группой, в которой состоял до посадки, и не занялся тем же. Ему дали новый срок. Ну где тут литература? Чистая политика. Я, кстати, застал Шаламова живым. Он любил пообщаться с молодежью, но никогда не рассказывал о причинах своей трагедии. Троцкисты. Это были такие первые глобалисты. Да, они, между прочим, едва не победили. Если бы не подавили своей революции немцы и венгры, если бы европейцы не переключились на социал-демократию, был бы возможен глобальный коммунистический проект». Коминтерн и был создан как мировое правительство на случай победы мировой революции. Это мировое правительство сидело в России, его кормили, поели, готовили к тому, чтобы в нужный момент оно взяло в руки власть, а потом за ненадобностью посадили. Но вернемся к нашим баранам. Что у нас сегодня с дискуссией западников и славянофилов? Чем принципиально отличается нынешняя ситуация – «Да, у нас по-прежнему есть славянофилы и западники, но беда в том, что никакой полемики, никакой разности потенциалов, никакого спора между ними нет. Это два, скажем так, идейно-эстетических гетто, которые считают друг друга мудаками. Близко к тому. Они не считают нужным друг с другом полемизировать. Им все заранее ясно. Василий Белов, например, Для либерального гетто – графоман, а с точки зрения почвенников, либералы Битов, Искандер и Бродский – редкая дрянь. Но это бред, так не должно быть. Все авторы, которых я назвал, объективно хороши. А ты посередине, ты над схваткой. Сейчас-сейчас я к этому подхожу. Это отсутствие дискуссии наносит колоссальный урон литературной жизни, Когда нет дебатов в цивилизованной форме, то нет движения. О чем могут спорить между собой единомышленники, сидя в гетто? Только о нюансах. Раньше и те, и другие апеллировали к начальству, а теперь начальству все по барабану. Ну и сейчас стучат на меня, например. Недавно мы в ЛГ напечатали письмо писателя Черныха, критикующее «Союз российских писателей», «Так, руководительница СРП Василенко объявила Черныха диссидента со сроком друга Сложеницына Черносотенцем. Не слабо, да? Вот тебе и вся дискуссия». «Но не зря же так сложилось. Это о чем говорит?» «О страшном отчуждении между людьми, которое возникло в начале 90-х, когда выбирался путь. Это пропасть между людьми. Она глубже, чем та, что была между представителями русской дореволюционной интеллигенции». даже шире, чем между уехавшими в эмиграцию и оставшимися в Савдепии. Цветаева в стихах постоянно апеллировала к Пастернаку. Они ссылались друг на друга, вели скрытую полемику. Раскол, казалось бы, эмигранты и советские, но между ними был контакт. А между этими писателями, живущими в одной стране, жрущими в одном ЦДЛ, когда деньги есть, приезжающими на одни книжные ярмарки, нету контакта.